Мелани наблюдает за стыдом изгнанника. Эта стенограмма более подробно показывает, как стать наблюдателем изгнанника. Мелани уже прошла несколько ВСС-сессий, в которых она установила связь с изгнанницей, переживающей сильный стыд. Предварительно она уже получила разрешение защитника на работу со стыдящейся изгнанницей, так что мы можем приступать. Джей сфокусируйтесь на стыдящейся изгнаннице и скажите мне, когда почувствуете ее. Мелани. Я установила контакт со стыдящейся изгнанницей. Это подсолнух, смотрящий вниз, на землю. Джей. И что вы чувствуете к этой части? Мелани. Не знаю, чувствую ли я что-то, но у меня есть желание оказать ей поддержку. Я понимаю, что изгнанница немного смущена тем, что мы хотим узнать ее прошлое. Джей предложите ей рассказать или показать вам в подробностях то, что она чувствует, и попросите ее не переполнять вас чувствами, чтобы вы могли поддержать ее из состояния «я». Комментарий. Здесь я проверяю, находится ли Мелани в состоянии «я», уважительно относясь к этой изгнаннице, и прошу принять меры предосторожности, чтобы не произошло слияние с изгнанницей. Конец комментария. Мелани. Она испытывает хроническое отчаяние. Это отчаяние всегда с ней словно тупик. Это вакуум, небытие, пустота. Как будто ты падаешь и падаешь, но не достигаешь дна. А теперь она показывает мне, как постоянно испытывала это чувство в детстве. Это черная дыра, куда она проваливалась, и от нее больше ничего не оставалось. Только черная дыра. Комментарий. Во время знакомства Мелани с изгнанником спонтанно возникает обобщенное детское воспоминание. Конец комментария. Мелани. Помню тот момент, когда я почувствовала эту черную дыру, пространство небытия. В ней не было смысла, не было материи, ничего, с чем можно было бы установить связь. Джей, спросите ее, как она чувствует себя в этом месте. Мелани, она не может мне сказать. Это место такого ужаса и такого абсурда, что... Она чувствует себя там просто мертвой. Джей, так что есть два чувства, ужас и ощущение себя мертвой. Комментарий. Стоит назвать чувство обозначенные изгнанницей. Конец комментария. Мелани. Да, верно. Мне грустно, потому что я не осознавала это раньше. Это довольно серьезно. Это очень тяжело. Я не могу подобрать слов. Джей. Скажите же ей, что вы понимаете, как это тяжело. Комментарий. Поскольку Мелани понимает чувства изгнанницы, мне нужно, чтобы она сообщила ей об этом, что укрепит их связь. Конец комментария. Мелани. Она говорит «Ну и что?» «Ты поняла это? Ну и что?» Джей. Она потеряла надежду? Комментарий. «Изгнанники обычно хотят быть услышанными и понятыми, поэтому, видя, что эта изгнанница, похоже, совсем не проявляет интереса, я предполагаю, что она потеряла надежду на то, что ее бедственное положение можно как-то улучшить». Конец комментария. Мелани. «Да». «Она также чувствует беспомощность». «Да». Я, я поделилась этим с тобой и разделила с тобой свое внутреннее небытие. Да, возможно, она потеряла надежду. Она думает, ни к чему даже пытаться объяснить это. Джей. Скажите ей, что если она продолжит работать с нами, мы поможем ей освободиться от этих чувств. Комментарий. Я говорю это, чтобы изгнанница поверила в то, что она может почувствовать себя лучше. Благодаря этому она не будет чинить препятствий на нашем пути. Мелани. «Ну, я это сказала. Она не протестует, но у нее нет никаких ожиданий». «Джей. У нее и не должно их быть. Это нормально». Комментарий. «Части не обязательно верить в то, что мы можем сделать. Она должна лишь разрешить нам продолжать работу». Конец комментария. «Мелани. Она говорит, что у нее много воспоминаний, в которых родители не прощали ее». Если я совершала ошибку или делала что-то не так, то меня продолжали наказывать снова и снова за ту же самую ошибку. Похоже, это сценарий. Устойчивый сценарий. Джей. Попросите ее показать, как родители наказывали ее. Мелани. Вижу случаи, как я что-то пролила, а они действительно накричали на меня. Она очень испугалась и почувствовала себя виноватой. Джей. Значит, это действительно ее напугало. Мелани. Да, и она почувствовала, что с ней действительно было что-то не в порядке. Теперь она показывает мне случай, произошедший немного позже, когда приходили гости, и мой отец рассказывал им о том, как я пролила что-то. О, кажется, прямо на своё платье. И он подшучивал надо мной по этому поводу, и все надо мной смеялись. Джей, ох. И как она себя чувствует в этой ситуации? Мелани, униженный. Она просто хочет исчезнуть. И как-то подразумевается, что она не просто неуклюжая, но и какая-то грязная, мне кажется. По крайней мере, это то, что она почувствовала. Джей. Это ужасно. Мелани. И они продолжали это делать снова и снова, рассказывая одну и ту же историю разным людям, как будто ее постоянное унижение их действительно забавляло. Джей. Спросите ее теперь, что она чувствовала, когда ее снова и снова так наказывали. Мелани. Словно она полное ничтожество. Это самое точное описание. Комментарий. Это впечатляюще. Кристин дошла до самой сути переживания изгнанницы. Конец комментария. Джей. Да. Выясните, показала ли она вам все, что хотела, или же она хотела бы вам сообщить что-то еще. Мелани. Она очень злится. Джей. Дайте ей сообщить вам о своей злости любым удобным для нее способом. Мелани. Она визжит и кричит на них. Джей. Да. Комментарий. Изгнанникам нужно уметь выражать гнев, как и другие чувства. Зачастую они не могли почувствовать или проявить его в тот момент, когда были травмированы, и возможность сделать это сейчас принесет им удовлетворение. Конец комментария. Джей. Хочет ли она сообщить вам что-то еще? Мелани. Кажется, это все. Мне очень грустно. Джей. «Означает ли это, что вы переживаете ее грусть или вы сопереживаете ей?» «Мелани, я очень сочувствую ей, потому что услышала про это полное ничтожество в первый раз. Даже кусок дерьма это было бы хоть что-то, но чувствовать себя полным ничтожеством действительно ужасно. Я услышала этот громкий и четкий посыл». «Джей, дайте ей почувствовать ваше сопереживание». Комментарий. Теперь, когда маленькая девочка показала Мелани все, в чем нуждалась, Мелани важно выразить ей свое сочувствие. Это укрепит их связь. Конец комментария. Джей. И выясните, знает ли она, что вы сопереживаете ей. Мелани. Она знает, что я ее услышала. Она рада, что я ее наконец-то услышала. Это был последний тест на то, понимает ли изгнанница, что ее эмоциональным потребностям сопереживают. Теперь Теперь, когда она это понимает, Мелани может перейти к следующим терапевтическим этапам ВСС, которые раскрыты в главах 13 и 14. Упражнение. Обращение к детским воспоминаниям. Проведите сессию, направленную на получение доступа к детскому воспоминанию и наблюдение за ним. Если это возможно, начните с того изгнанника, с которым вам уже позволено работать и с которым вы уже в какой-то степени сталкивались. Если такого изгнанника нет, начните с защитника, пройдите все этапы знакомства с ним, выявите опекаемого им изгнанника и познакомьтесь с изгнанником. Затем обратитесь к детским истокам ее боли и наблюдайте за ними так, как вы узнали в этой главе. Изгнанник. чувства и убеждения изгнанника. Что произошло в детстве. Что пришлось почувствовать изгнаннику. Что вы чувствуете по отношению к изгнаннику сейчас. Чувствует ли изгнанник, что вы понимаете всю тяжесть этих переживаний?